Глава пятнадцатая. Крио. Он подходил к фасаду клиники почти в назначенное время. Приехал немного раньше. Врожденная пунктуальность всегда заставляла его бояться опозданий. Как жаль, но большинство людей не придерживалось его принципов, а скорее наоборот. Боялись приехать раньше, чтобы ни секунды не ждать. Конечно, такой подход был ничем иным, как неуважением к партнеру, время которого по логике этих людей ценилось меньше, чем личное. Ночь была душная и жаркая. Климат опять удивлял своей нестабильностью. Еще вчера промозглый и холодный ветер заставлял его кутаться в плащ, а сегодня ему было жарко в обычном закрытом легком костюме. Путь к заданной точке лежал через кабинет доктора Леви Лоу, сеанс которого Крио должен был посетить уже в четвертый раз. Конечно, он не рассказывал Лоу и о малой доле того, что происходило сейчас в его жизни, но некоторые изменения в своем мировоззрении Крио не боялся отнести именно к заслугам этого психолога. Несмотря на странные увлечения, в своем деле Лоу явно был профессионалом. Как раз у точки сбора и стоял первый рекогнайзер, где Крио и должен был показать себя. Хорошо, что их в клинике не так много. Обусловлено это было небывалой дороговизной данного оборудования, но и его высокой эффективностью в том числе. Потому встретить рекогнайзеры можно было исключительно в государственных учреждениях на подходах к самым важным узлам, где обойти их попросту невозможно. Как бы то ни было, не имея полную и достаточно подробную схему клиники, а также все нужные ключи доступа, Крио немного волновался. Путь к серверной был тернистый долог и пролегал не только по коридорам, но и через вентиляционные шахты. Ларс считал, что риски нужно снизить до минимума, и Криво был полностью с ним солидарен. Именно поэтому, прокладывая маршрут, самые опасные места они постарались обогнуть. К тому же нужно было иметь несколько резервных вариантов на случай форс-мажора, а они являлись уже куда более рискованными. Дополнительный шарм мероприятию придавала их договоренность не пользоваться широкополосной связью, чтобы не вызывать подозрений. Крио боялся, что кто-то не успеет к условленному времени, а окно, в которое они должны были собраться, составляло всего лишь 25 минут. Но после этого они смогут перейти на приватный шифрованный канал связи, и все станет гораздо проще. Что ж, пока главное собраться и не вызвать подозрений. Рекогнайзер был лишь началом и отделял врачебную часть клиники от сервисной, лабораторной и технической. Плюс этих уровней состоял в почти полном отсутствии людей, Этажи были автоматизированными, и присутствие здесь специалистов требовалось в крайне редких случаях, когда система сама не могла устранить собственный сбой. Автоматы-лаборанты же были абсолютно беспристрастны и не проявляли ни малейшего интереса к проходящим мимо людям, если у последних были нужные ключи доступа – маркеры. Благо, они у них были. Иначе история быстро закончилась бы тревогой, которую любой лаборант мог поднять в автоматическом режиме. Нет, у него не выдвигалось оружие, он не пробовал парализовать нарушителя, он даже не сообщал ему об этом. Просто информация отсылалась в департамент безопасности, где нарушителями уже спокойно начали бы заниматься специально подготовленные люди. Помимо этого, на их пути еще должны были встретиться считыватели индивидуального идентификатора. Крис необходимо их взломать, иначе у системы возникнет вопрос, что пациенты клиники делают на уровне, где им делать нечего а также банальные системы видеоконтроля, которые использовались несколько для других целей, так как целенаправленная видеослежка была запрещена законом. Момент был очень тонкий, поэтому установка системы видеоконтроля требовала четкого обоснования. Засветиться на камерах в любом случае не сулило ничего хорошего, поэтому их маршрут и пролегал через вентиляцию. Крио так погрузился в мысли, проматывая в голове детали плана, что сам того не заметил, как подошел к кабинету психолога. До приема оставалось около четверти часа, но на двери горела зеленая полоса, сигнализирующая о том, что доктор в своем кабинете и свободен. С одной стороны, спешить было некуда, а с другой – ждать Крио тоже не любил. Пока он размышлял о целесообразности более раннего приема у врача, в кабинет прошмыгнула особо в белоснежном костюме. Индикатор сразу радостно пожелтел, показывая, что доктор не один или занят. Спустя минуту послышались шаги, и из кабинета сначала вышла женщина, а потом и сам доктор. Не заметив Крио, он пронесся мимо, последовав за своей коллегой. Полоса мгновенно покраснела, а кабинет автоматически щелкнул тяжелым магнитным замком. На безопасности в таких местах никто не экономил. «Нечего было тупить», — подумал Крио, и грустно опустился на стул возле кабинета. Тот, на удивление, был жесткий и неудобный, будто создатели преследовали главным образом одну цель — чтобы на этих стульях никто долго не засиживался. «Интересно, как дела у ребят?» – думал он. «Очень непривычно, что ничего нельзя было у них спросить. Он давно уже забыл, что такое одиночество, и эти недели активно общался с ними большую часть свободного времени. Ларс должен был прийти на место первым, и времени в запасе у него выходило достаточно. Чего не скажешь о Дарсе и Крис, которые по договоренности пребывали последними». Док в итоге вернулся за минуту до приема, и не успел он коснуться ручки, как дверной замок разблокировался, а полоса на дверях стала опять цвета свежей травы. Довольный и веселый он вошел в кабинет. Заходя, он сделал жест рукой, адресованный Крио, давая понять, что тот может зайти вместе с ним. «Криоген!» – осторожно проговорил он, видимо, изучая подгрузившуюся на глазной имплант информацию о прибывшем пациенте. «Ах да, Крио, конечно!» «Привет, присаживайся, пожалуйста». Он был, как обычно, вежлив и мягок, и сам уже сидел в своем большом удобном кресле, закинув ногу на ногу. «О чем бы ты хотел поговорить сегодня?» «Приветствую, док. О родителях», — коротко ответил Крио. «О родителях?» угу. «Истоки, да, они действительно важны. И все проблемы и радости начинаются именно здесь, в детстве. Ну что же, начнем». Крио даже не заметил, как прошло время между первым и последним вопросом Леви. Выходя из кабинета, он чувствовал себя спокойным и чересчур уж расслабленным. Сейчас ему надо было, наоборот, собраться. Так он освободился четко в запланированное время. У него было 15 минут, чтобы добраться до точки сбора. Прибыть он должен был одновременно с Ларсом или чуть раньше. Для этого оставалось пройти пару коридоров и оказаться в небольшом закоулке, мертвой зоне, где кабинеты закрывались раньше. Это место было ничем иным, как аппендиксом, небольшим тупиком, что исключало нежелательное движение. Также этот закоулок находился недалеко от Рекогнайзера и перехода на лабораторный уровень. Изучив график, они были уверены, что в это время здесь не будет ни единой живой души. Правда, безопасное окно составляло менее получаса в районе Рекогнайзера. И очень важно, чтобы все ребята подошли на точку в строго назначенное время. Крио был ближе всех и не спешил, стараясь не вызывать подозрений. Он сделал вид, что ищет туалет. Так, во всяком случае, он себе это представил. В итоге, уже через шесть минут он нашел назначенное место, успев на самом деле заглянуть в уборную. Но на месте никого не было. Ларс еще не пришел. Он оказался тут первым. И уже это было не по плану. По часам окно у рекогнайзера открывалось через 15 минут. До закрытия было 40 Времени казалось прилично. Так он думал в первый момент. Но когда оставалось 30 минут, а Ларс так и не появился, Крио начали мучить сомнения. Ведь если Ларс не придет, соваться дальше просто бессмысленно. Оставалось 20 минут. Это было время прибытия Дарса и Крис. Но их, как назло, тоже не было. Волна паники подступила комом к горлу Крио. Неужели что-то случилось? Возникло острое желание связаться с ними. Но первое, что они обговаривали, ни в коем случае этого не делать. 10 минут это совсем мало. Но Крио стоял все так же один. Может, он перепутал и прибыл не в то место? Где-то в другом тупике сейчас стоят ребята, ждут его и гадают, что с ним случилось и почему он опаздывает. Он лихорадочно стал открывать закачанные карты этажа и сверяться с отметками. Нет, ошибиться нереально. Он был точно в заданном месте. Из душевных терзаний его вывел голос Крис. Она вместе с Дарсом только появилась из-за поворота. «Крио, ты один? А где Ларс?» Вид у нее был немного встревоженный. «А вы где были все это время? Минимум полчаса тут стою. О чем я только уже не думал». «Мы задержались. Какой-то пациент решил устроить скандал прямо у кабинета врача, но мы четко понимали, что укладываемся. Еще восемь минут в запасе. Но мы были уверены, что Ларс тут. Он же должен был прибыть чуть ли не первым». «Видимо, у братца тоже что-то пошло не по плану», задумчиво произнес Дарс. «И что делать?» Сколько времени потребуется на взлом рекогнайзера? Пока все не так плохо. Мы везде брали время с запасом. По моим расчетам все пойдет гладко, ведь мы хорошо подготовились. Тебе главное пройти через него, а потом через терминал отключить. Точнее, я подключусь к тебе и все сделаю. Вырубить в тупую мы не сможем, а вот прервать подачу питания вполне. Это одна из причин, по которой мне понадобится доступ к энергосети клиники. Кстати, всю нужную информацию мы с Дарсом смогли вытащить, пока ты тут прохлаждался. Крис говорила спокойно, но было видно, что ей это стоит усилий. Глаза были темно-серые, глубокие и пустые, как тьма уходящих вниз уровней города. «Прохлаждался? Да я тут чуть не посидел. Где этот Ларс, черт его подери?» «Спокойно, у нас еще есть время», — с улыбкой сказал Дарс. «Хотя да, его не так много», — добавил он спустя мгновение. «Здоровяк держался вполне спокойно для сложившейся ситуации» чего нельзя было сказать о нервничавшем Крио и взволнованный Крис. «Дарс, ты вообще за брата не переживаешь? А что, если его замели на входе вместе с его декриптаторами?» — воскликнула Крис, нервы которой явно начали сдавать. «А смысл переживать? Время есть. Гадать, что с ним произошло, тоже смысла не вижу. Декриптаторы — это не оружие, пронести их можно. Это у меня в рюкзаке половина разобранного плазмомета, и то мы зашли без проблем». «Может, у него тоже сумасшедшая пациентка устроила скандал? Ну, или он решил зайти перекусить?» «Перекусить? А нам-то что делать, если он сейчас не явится?» загомонила Крис. «Тише, тише, смотрите». Теперь уже Криона стала пора успокаивать всех. Он указал на коридор, в котором появился запыхавшийся Ларс с внушительного размера рюкзаком. Тяжело дыша, он пронесся мимо них к выходу на рекогнайзер, проронив только лаконичное «скорее» неестественным для себя охрипшим голосом. Крио взглянул на время. Оставалось менее трех минут. Он подскочил и без лишних слов ринулся вперед. Ларс плюхнулся у стены со своим рюкзаком и показал Крио на рекогнайзер. Выглядело это как ваш выход. Крио стремительно пробежал через гейт, который внешне не проявлял никаких признаков жизни. Да, конечно, совсем не так он себе представлял этот проход, думая, что сцена эта будет более долгой, размеренной и осмысленной. Ведь никто до него не делал это. Да и вообще никто не знал, что происходит после того, как рекогнайзер обнаруживает будущего нарушителя. В общем, времени обдумать глубину происходящего не было, так же, как и остальным поволноваться на этот счет. Крио уже приближался к терминалу рекогнайзера, когда стали приходить уведомления о создании канала и подключении трансляций. Крис начала готовить сцену для своей будущей работы. Подойдя к терминалу, Крио быстро авторизовался в нем, использовав первые ключи доступа. Все прошло гладко, и он хладнокровно направил полную трансляцию на Крис, которая сейчас должна была создать перегрузку энергосети-рекогнайзера, используя добытые ею и Дарсом данные. Спустя какие-то секунды Крио уже молча наблюдал знакомый карнавал всплывающих и уходящих вдаль интерфейсов. Крис занималась своей работой.